Трейдинг портал telab.com представляет Сардины для трейдинга Рыночные уроки от трейдера, торговавшего в течение всей своей жизни Автор Линда Брэдфорд-Рашки Преимущество. Невозможно описать, что это такое, потому что люди, у которых оно было, ушли навсегда. Хантер С. Томпсон Вступление Я решила написать эту книгу, потому что за то время, что я провела в индустрии финансовой торговли, со мной приключилось великое множество невероятных, совершенно безумных событий. Помню, когда я работала маркетмейкером на филадельфийской фондовой бирже, один специалист из моей ямы сказал, «Правда страннее вымысла». Все эти события не придумаешь, даже если очень захочешь. Мой путь начался в Сан-Франциско на Тихоокеанской бирже, где была собрана одна из лучших в стране библиотек бизнес-литературы. Первая прочитанная мной книга была посвящена теории катастроф. Она познакомила меня с идеей о том, что даже небольшие поэтапные изменения системы могут привести к неожиданным и очень серьезным результатам. Очевидный пример – Обвалы фондового рынка. Невозможно составить рабочую модель ценового поведения, которая предсказывала бы обвалы. Такие модели лишены прогностической ценности. Это открыло мне глаза на то, что существует множество вещей, которые мы просто не в состоянии смоделировать. Мы живем в абстрактном, нелинейном мире, который не можем в полной мере осмыслить из-за свойственных нам когнитивных искажений. Несмотря на то, что за последние два десятка лет человечество значительно повысило свою осознанность в отношении черных лебедей, толстых хвостов распределения вероятностей и хаотических событий, также известных как выбросы, в целом люди по-прежнему придерживаются комфорта прямолинейного мышления. Учитывать все эти бесконечные переменные так сложно. Неопределенность вызывает у нас ощущение дискомфорта. Но принятие решений в условиях неопределенности – это суть трейдинга. В этой книге я рассказываю о том, как складывался мой путь на рынках. Я столько раз оказывалась не на той стороне выбросов и непредвиденных событий, что это уже выходит за рамки случайного. Некоторые из препятствий и испытаний, с которыми мне пришлось столкнуться, я создала для себя сама. Другие можно объяснить банальной неудачей. Так или иначе, Трейдер должен уметь быстро вставать на ноги после ударов рынка, не теряя при этом позитивного настроя. Отчасти моя книга посвящена именно этому, а еще тому, что достижение успеха невозможно без целеустремленности, упорного труда и здорового чувства юмора, без которого на рынках можно легко сойти с ума. Я не намеревалась писать автобиографию, Я просто хотела поделиться с вами самыми интересными и полезными уроками, полученными мной на пути трейдинга. Надеюсь, сообразительные трейдеры почерпнут из этой книги несколько идей для своих собственных исследований и откроют для себя новые точки зрения. А те, кто только недавно пришел в индустрию финансовой торговли, увидят, каким огромным количеством ям и колдобин усеяна дорога к успеху. Ничто в мире не является тем, чем кажется. Вот одна из первых историй, услышанных мной на бирже. Сардины для трейдинга. Как-то раз один пожилой джентльмен пришел на пристань, чтобы понаблюдать за рыболовными судами, возвращавшимися в порт после тяжелого рабочего дня. Он прогуливался, заложив руки за спину, и слушал крики чаек, полной грудью вдыхая соленый морской бриз. Неожиданно он заметил на конце пристани странное столпотворение. Люди возбужденно шумели, то и дело поднимая вверх руки. Заинтересовавшись, джентльмен решил подойти поближе. Вскоре крики рыболовов перебили крик чаек. Протиснувшись через толпу и добравшись до эпицентра шума, джентльмен обнаружил невысокого мужчину восточной внешности, стоявшего на деревянном ящике. Его кожа была черна от загара, и груба от морских ветров, а глаза были обрамлены паутиной морщинок. Он указывал то на одного члена толпы, то на другого. Осмотревшись, пожилой джентльмен понял, что среди рыболовов ведется торг за какую-то необычную банку сардин. «Ставка 100 долларов! Ставка 100 долларов! Один десять, один двадцать, кто даст один тридцать?» Энергия толпы оказалась заразительной. Поддавшись эмоциям, Джентльмен тоже начал поднимать руку, подталкивая цены все выше и выше. «Ставка 1,60, 1,65, кто-нибудь даст 1,70? Ставка 1,70, 1,70 раз, 1,72!» Сердце джентльмена колотилось, как бешеное. Объятый стремлением выиграть, он поднял руку и выкрикнул «1,75!» Аукционист резко развернулся к нему. «Продано!» Джентльмен не мог поверить в свой успех. Он победил. Пока он пытался перевести дыхание, другие участники аукциона, одобрительно похлопав его по спине, разошлись по домам, чтобы насладиться заслуженным ужином. Джентльмену тоже не терпелось вернуться домой и похвастаться выигранным призом перед своей женой. Сияя от гордости, он презентовал ей необычную банку сардин. Жена с улыбкой приняла ее и отнесла на обеденный стол. Они оба заняли свои места, предвкушая редкий деликатес. Джентльмен поддел пальцем кольцо на банке, открыл ее и почувствовал жуткую вонь. Сардины оказались испорченными. Они источали столь ужасный смрад, что у жены вырвался вскрик. Джентльмен вскочил на ноги и помчался обратно на пристань, Он нашел аукциониста, прибиравшегося после рабочего дня, объяснил ему, что произошло, и потребовал возврата денег. Но старик только рассмеялся в ответ и сказал, «Дурак, эти сардины были не для еды. Эти сардины для трейдинга. Не выносите оценочных суждений тому, что вы торгуете».